Глава шестая. Вес воды. Он поднимался из сна, точно нырящик к фридайвер с глубины. Колоссальная масса воды давила на каждую клетку тела, растворяла проникающий сквозь толщу тусклый солнечный свет, жгла холодом бездна через гидрокостюм. Кислород в легких заканчивался, и трой уже перестал их чувствовать. В груди нарастало онемение, граница зрения заливала мраком, так что виднелась лишь узкая щель, замочная скважина, да и то ненадежная, подрагивающая и вот-вот грозящая исчезнуть вместе с последними крупицами сознания, который пытался удержать организирующие от недостатка кислорода мозг. Время, чтобы подняться до начала самбы, потери моторного контроля над телом из-за гипоксии мозга, все еще оставалось, но сокращалось с каждой четвертью секунды. Трой знал, что тьма означает смерть. Он погаснет, и глубинное течение унесет его далеко-далеко в сердце океана, где человеческое тело не найдут и за целую вечность. Стараясь сохранять спокойствие, ныряльщик продолжал мерно работать ластами, держась правой рукой за путеводный трос, уносящийся высоко вверх, туда, где серебрился и дрожал потолок водной поверхности. Здесь был еще кто-то. Этот некто не давал обнаружить себя, перемещался слишком быстро, под ним, скрываясь в толще воды, наблюдая. Но трой чувствовал вибрации моря, когда незнакомец подплывал достаточно близко. Иногда, словно играя, он дергал трос, отчего тут -то дрожал, точно переохладившийся пловец, и в эти мгновения ныряльщику казалось, что единственная ниточка, связывающая его с миром, полным воздуха и тепла, оборвется в любую секунду. А быть может и не казалось. Он слышал это от другого ныряльщика, шепотом сквозь гул, забивающий уши, злорадной насмешкой и угрозой. Агонизирующему мозгу представлялись мрачные картины и слова, которых не было. Сознание Троя постепенно угасало среди хоровода Акеонид, Нирит и гиппокампусов, поднявшихся со дна, не желающих отпускать человека наверх. Он разобрал слова второго пловца. Тот приказывал ему сделать нечто неправильное, и Трой, удивленный этим, не сдержался и сделал вдох. Глубокий и сильный так что вода заполнила его бронхи и легкие, точно жидкое золото. Последнее, что услышал ныряльщик — тихий смех. В следующее мгновение он проснулся. Воздух насыщал горящие легкие, словно он и вправду тонул на глубине, а не спал. Сердце стучало, как бешеное. Сквозь этот стук и шум крови в ушах Трой не сразу расслышал мелодичное гудение ручного терминала. Будильник трезвонил уже несколько минут, и он отключил его, с трудом перебарывая апатию. «Свет!» Собственный голос показался чужим и дребезжащим, но система управления домом узнала его, и большие скошенные панорамные окна начали светлеть, набирать прозрачность, впуская утро в квартиру, находящуюся на 42-м уровне небоскреба. «Пробуждение!» Из скрытых динамиков зазвучали мелодии летнего леса, щебет птиц, жужжание пролетевшего шмеля, отдаленный звон ручья и шум ветвей деревьев. Трой предпочитал грозу, но сегодня ему требовалось нечто иное, чем шелест дождя. Еще одно усилие, и он встал с постели, ощущая себя столетним стариком или же человеком, кутившим всю ночь и опустошившим все алкогольные запасы в баре. «Приготовь кофе», — сказал он, «сегодня двойной эспрессо и что-нибудь на завтрак, все равно что». Трой отправился в ванную, все еще слыша в ушах неприятный смех из ночного кошмара. Очередного ночного кошмара. Они снились ему уже довольно давно отчего по утрам Трой ощущал себя словно после марафонской дистанции, причем во время бега ему приходилось нести на себе доспех гоплита, включая щит. Это изматывало, он чувствовал нарастающую усталость, раздражительность и потерю внимательности. В душевой кабине система сама определила его состояние, и программа включила контрастный душ, меняя направление водяных струй и их температуру, оживляя и тело, и разум. Трой оперся обеими руками о стену, чувствуя, как просыпаются мышцы, и пытался ухватиться за фрагменты кошмара, ускользающие из его памяти вместе с каплями, стекающими по коже. Каждый раз сон был новым, и неизменным оставался лишь вкратчивый шепот незнакомца. Трой не помнил его слов, они скрывались где-то глубоко внутри и оживали лишь глубокой ночью. Вода сменилась потоками горячего воздуха, высушившими тело. Кровать уже была убрана, а из гостиной доносился аромат кофе. Быстро одевшись и сунув терминал в карман рабочего комбинезона, Трой позавтракал, не садясь за стол и наблюдая за тем, как утреннее солнце поднимается все выше и выше, зажигая зеркальные поверхности небоскребов а домашняя система управления чуть затемняет стекла, подстраивая их так, чтобы человеческий глаз мог легко адаптироваться к прямым лучам, в которых купался полис. Погода обещала быть хорошей, без ветра, а значит в кабине не станет трясти. Не то, что вчера. Терминал негромко пискнул, напоминая, что хозяин опаздывает. Пока Трой затягивал шнурки на высоких рабочих ботинках, панель входной двери высветила информацию о погоде и пробках. Он так и не смог выбрать голос для своей домашней системы, хотя фирма предложила ему множество вариантов. В какой-то момент у него возникла мысль взять за образец Иву, но Трой отбросил эту идею как кощунственную. Ему не хотелось такого вот раздвоения в своей жизни. В итоге умный дом остался без речи, и когда человек уходил, квартира проводила его тишиной. Дверные замки закрылись совершенно беззвучно, и он, пройдя коридор, вышел в просторный холл, ожидая лифт. Тот прибыл через минуту, распахнув двери, встречая его улыбкой соседки с верхних этажей. Трой уже дважды с ней сталкивался. Она была новенькой в их комплексе, совсем молодой, со светлыми волосами, собранными в высокую, но вместе с тем деловую прическу. Сегодня он ответил на ее улыбку через силу, лишь потому что не хотел, чтобы девушка думала, что ее сосед груб. Лифт устремился вниз с возрастающей скоростью, без остановок, до подземных этажей. Трой пропустил девушку вперед, и та ответила ему еще одной улыбкой. Он проследил, как тонкая фигура скрывается за дверцей машины, думая о том, что надо все-таки познакомиться и не быть неотесанным молчуном но проклятые кошмары лишали его всякого желания утром делать хоть что-то, кроме необходимых в данный момент вещей. А необходимым сейчас было одно — успеть на работу. Он проигнорировал автомобиль, помня о затруднении движения на центральном шоссе, и встал на эскалатор, опустивший его еще глубже, мимо уровней с торговыми комплексами и ресторанами, на станцию подземки. Низкий серебристый пояс на магнитной подушке подошел едва слышно, точно кот на мягких лапах, поднял двери из темного стекла, а уже через минуту, разогнавшись, рухнул в тоннель, еще ниже, под город, проносясь под районами огромного полиса. Внутри скорость почти не ощущалась, на стеклах транслировались последние новости. Кроме трое, в вагоне было от человек двадцать. Эта линия никогда не считалась загруженной и вела на периферию, к конечной станции, откуда ходили маленькие региональные электрички и автобусы, в том числе к стене. Трой вышел на следующей остановке, предназначенной для технического персонала, и поднялся наверх, на закрытую площадку, где его ждал конвертоплан. Вил торчал возле стеклянного купола, обозревая окрестности. Он был выше чуть старше, грузноватый, улыбчивый и веселый. Сейчас он слушал музыку, стоя рядом с одним из четырех двигателей, окрашенных в ярко-красный цвет, и, заметив коллегу, махнул рукой, ничего не говоря. вил никогда и никуда не торопился, так что опоздание трое на несколько минут воспринял спокойно. Страджи, выглянувший из кабины худой парень, работавший оператором их команды, не приминул сказать «Где тебя гарпии носят?» «Упустили вылет, теперь надо заново связываться с диспетчерами и просить разрешения». «Все погрузили?» — Трой пропустил недовольство мимо ушей. «Да, десять минут назад отдел логистики закончил, я проконтролировал». Не полагаясь на слова, Трой обошел приземистый летательный аппарат, так похожий на черепаху, и, нажав несколько кнопок, заставил грузовой люк опуститься осмотрел тяжелые ящики с оборудованием для погружения батискафов, проверил, надежно ли они закреплены, игнорируя хмурые взгляды Страта. «Я же говорю, все нормально», — сказал тот. «Полный комплект по тому списку, что вчера дала мне Ива». «Ты разговаривал с ней сегодня?» «Да». «Она считает, что это не поломка». «Батареи сгорели не просто так». «И?» Уверенность Страта в первый раз дала трещину, и он помялся. Лучше ты сам от нее услышишь. Трой не стал настаивать, хлопнул по плечу вила привлекая его внимание, показал на кабину. Тот, не снимая наушников, забрался первым, сел на заднее кресло, пристегнулся и достал из кармана в спинке переднего порядком зачитанную графическую новеллу «Воины Ареса». Страт, забыв о ремнях безопасности, уже спорил с диспетчером, прося продвинуть их в очереди на вылет и упирая на то, что они выполняют срочный заказ правительства. Трой чувствовал неуверенность. Проклятый кошмар не шел из головы, и сегодня у него не было никакого желания управлять конвертопланом. Так что он нажал несколько кнопок, отчего штурвал ушел от него в открывшуюся на приборной доске панель, предоставляя автоматике возможность самой доставить их на место. — С тобой все нормально? — нахмурился Страт. Он был не тем человеком, с кем Трой хотел бы делиться своими проблемами, так что просто пожал плечами, не собираясь ничего объяснять. Оживший автопилот запустил проверку систем, зажег дисплей кабины, начал прогрев двигателей и, получив разрешение на взлет, отправил приказ, заставляя раскрыться стеклянный купол над взлетной площадкой. Конвертоплан задрожал, медленно поднимаясь на четырех реактивных струях завис над небоскребом, повернул двигатели, меняя вертикальную тягу на горизонтальную и со все возрастающей скоростью направился на юг, к морю. Берег здесь был высокий, изрезанный бухтами, охряный, поросший сосновыми барами, среди которых затерялись множество маленьких домиков с белоснежными стенами и крышами цвета голубиной крови. Они каскадами спускались к Лазоревому морю, теснились на обрывах, вырастали перед извилистыми серпантинами автомобильных дорог, которые спустя пять десятков поворотов выводили к гаваням, пирсам и диким пляжам. В незапамятные времена море жадно бросалось здесь на сушу, вырывая из нее пенными лапами длинные ленты песка и камней, а затем бушевало в узких протоках. Но теперь огромные волнорезы охраняли покой этих мест и усмиренная стихия благодушно покачивалась, урчала негромко и улыбалась солнцу. С высоты, благодаря падающим солнечным лучам, вода была прозрачной, и дно казалось близко-близко, хотя Трой знал, насколько обманчиво это впечатление. Некоторые бухты оставались безмятежны, однако чем дальше на юг, тем более бурным становилось море. Берег сполз вниз, показав темный квадрат железнодорожного тоннеля и ветку, серебряной стрелой, переброшенную между горами. Впереди начинался район старых храмов. Когда-то они стояли на суше, но случившееся почти тысячу лет назад землетрясение сбросило часть их в море, оставив на поверхности лишь разбитые фрагменты колонн, куполов и лестниц. Белый мрамор в ярко-голубой воде, местами окруженный бурлящей сахарной пеной, казался ослепительным, И всякий раз, когда Трой пролетал над ними, эти величественные руины напоминали ему разрушенные подводные дворцы Посейдона. Площадку построили прямо на воде. Конвертоплан завис над ней, опустился так мягко, что никто из пассажиров не почувствовал касание посадочных полозьев о поверхность. Рев двигателей затихал, и Трой, выбравшись из кабины, сказал Виллу, наконец, снявшему наушники. «Разгрузка на тебе». Тот кивнул — Достал из сумки терминал, подключенный к желтым роботам-погрузчикам, дремлющим на краю платформы. «Страт, свяжись с полисом, узнай сводки на ближайшие два дня». «Ладно», — раздался краткий ответ. По мосту, соединяющему платформу с берегом, Трой поспешил к череде зданий, смонтированных прямо среди наполовину погруженных в воду построек так ловко, что иногда можно было ошибиться и не угадать, какие сделаны всего лишь неделю назад, а каким почти две тысячи лет. Работать его группе приходилось на исторической территории, и чтобы не портить древние здания современными комплексами, монтажники Полиса использовали синтетические материалы, внешне ничем не отличающиеся от мрамора. Своим присутствием люди старались причинить этому месту как можно меньше вреда до тех пор, пока в море не будет отстроена платформа. Работа кипела и днем, и ночью, но команде трое не суждено туда перебраться до начала следующей недели, так что они вынуждены торчали во временном лагере. В командном пункте окна были закрыты щитами, и свет шел лишь от многочисленных мониторов, занимавших всю стену помещения. Но стоило ему захлопнуть за собой дверь, как тепло вспыхнули лампы, прогоняя тени, и девушка в массивном темно-синем кресле повернулась к нему. «Ты опоздал». В отличие от страта, в ее голосе не было ни осуждения, ни обвинения. Лишь вопрос, все ли в порядке. Проспал. Ее светлые глаза на треугольном бледном лице были слишком внимательны. Казалось, Иве хватало лишь одного взгляда, чтобы узнать его пульс, давление и увидеть ту усталость, что притаилась глубоко в сердце. Состояние других людей девушка считывала без проблем, точно медицинский сканер. «Скорее не выспался», — безапелляционно заявила она, говоря этим, что ей-то он мог бы и не врать и тут же добавила с участием, которое было такой же гранью ее личности, как и умение вести сложные математические расчеты и мгновенные реакции. «С тобой все хорошо?» Трой не стал лгать. «Плохие сны». Ива встала с кресла. Она была невысокой и хрупкой. Стройную фигуру обтягивал серо-серебристый комбинезон с красными полосами, тянущимися по вороту, рукам и бедрам, похожей на кожу ящерицы. Трой всегда откровенно любовался ею, и она знала это. Последние несколько лет Ива говорила, что волосы мешают ее работе, и поэтому стригла их так коротко, что на голове оставался лишь темный ежик. Трою новая стрижка не нравилась, хотя и совсем не портила ее, но он молчал об этом. Все имеют право на свои странности и капризы. В конце концов, именно это делает человека человеком. Ива работала еще с его отцом, когда тот был молод, однако на ее гладкой коже совсем не отражались прошедшие десятилетия. «Ты ведь собирался сходить в центр сновидений?» «Я схожу. Как только мы выполним контракт и ликвидируем аварию. Сама же видишь, нет времени на ерунду». «Сны не ерунда», — укорила его Ива. «Что тебя мучает?» я не знаю честно ответил трой падая в кресло которое все еще сохраняло тепло девушки точнее не помню наверное просто тороплюсь закончить дело от того сам не свой мы ползаем по дну уже больше недели но не можем расчистить завалы и найти где перебит поток а теперь еще и эти странные поломки шесть роботов за два дня точно с ума сошли и батареи бы скафа тоже подлежат замене уже заменила улыбнулась она и готова к работе страт сказал это непростая поломка да я проверила в прежние времена такое называлось саботажем что трое показалось что он ослышался ты уверена ты же знаешь улыбка уивы была грустной конечно уверена иначе бы не говорила сколько он ее помнил она ни разу не ошибалась здесь я ты вил и страт больше никто не имеет доступа к машинам Очень тяжело поверить, что им вздумалось ни с того ни с сего портить технику в такой момент. Я и не верю. Но кто-то основательно покопался в программах и сбросил мои настройки. Я всю ночь потратила, чтобы восстановить контроль над машинами, переписав меню управления с чистого листа. Получилось? Отчасти. Но отсюда я не смогу ими управлять. Роботы слишком далеко от берега. И глубоко. Сигнал на шести километрах будет слабым, если я потеряю над машинами контроль. Ива не стала продолжать. Все и так было ясно. Потеря дорогостоящего и сложного оборудования потребует замены, а на это нужно время, которого у них не оставалось. Что ты предлагаешь? Девушка пожала плечами. Я перенесла терминал на батискаф. Если буду рядом, то роботы справятся. Сегодня сможем расчистить и проверить 5 или шесть квадратов. «Ну, значит, будем работать на глубине». Он не спорил, понимая, что она права. «Я управляю батискафом, ты оператор». «Нет». «Ты слишком устал за эти дни. Будешь командовать отсюда и корректировать меня. Возьму с собой вилла. Он давно хотел. Пожалуйста. Останься на этот раз наверху». Разумеется, он хотел быть поближе к ней. Но, как всегда, не смог отказать ей в просьбе. Лишь напомнил. «Батареи сгорели». «Вы привезли новые. Поторопи, страта, и мы успеем погрузиться до середины дня». «Послушай», — окликнула его Ива, когда он уже выходил. «Мне позвоните ренерам. Ну, насчет всего происходящего». Трой хотел согласиться, но когда слова уже были готовы сорваться с его языка, он внезапно изменил свое решение. «Не сейчас». Девушка внимательно посмотрела на него и кивнула. «Не сейчас». «Батискаф Нимерстея» был готов к погружению. «Страт» и «Вилл» проводили заключительную проверку после установки новых батарей, ползали по гладкому нагретому солнцем лимонному корпусу, тестируя клапаны и эвакуационную капсулу. Внутри было просторно и светло. Система фильтрации делала воздух сухим и немного холодным, и утрое как часто бывало, запершило в горле. «Поможешь мне?» попросила Ива, спускаясь по трапу в отсек оператора, отгороженной от кабины пилота переборкой. Она жевала жевательную резинку, которая пахла клубникой. «Как всегда», — сказал Трой. Закрепив гарнитуру связи в левом ухе, девушка надела удлиненный металлический корсет и легкий шлем, села в узкое кресло с высокой спинкой, где были проделаны четыре круглых отверстия. Трой открыл дверцу щитка на правом борту, вытащил один из четырех ребристых кабелей, заключенных в хромированную оболочку. Каждый из этих шлангов заканчивался страшной паучьей лапой-штекером. Ива склонила голову, открывая доступ к разъему на затылочной части шлема, и Трой, пропустив кабель через дыру в кресле, защелкнул его у девушки на голове. Затем сделал то же самое с тремя оставшимися шнурами, сцепив их с грудными и поясничными контактами. «Готово?» — спросил он, активируя терминал синхронизации. Вместо ответа на губах девушки надулся большой розовый клубничный пузырь, который в следующее мгновение громко чпокнул. Ива всегда брала с собой жвачку на глубину. Он нажал ввод, и несколько секунд в ее светлых глазах бушевала настоящая цифровая буря. Затем экраны перед ней начали загораться один за другим. «Ух!» — сказала девушка. «Готова к сражению?» Теперь ее мозг был связан с компьютером, и она могла управлять не одним, а сразу шестью сложнейшими многотонными роботами, ожидавшими ее команд на глубине. Вернувшись на базу, Трой устроился в своем кресле. Он, в отличие от Ивы, не любил читать информацию с мониторов, чтобы воспринять ее одновременно, как это делала она, требовался целый вычислительный центр, а не голова. Поэтому он нацепил очки виртуальной реальности, создающие объемную картинку прямо перед глазами. Малейшим движением зрачков можно было получить столбцы цифр или прыгать между глубоководными камерами. Сейчас он следил за действием глазами одного из роботов, плывущих за ними Рстеи, возглавлявший Клин. Ива вела за собой сложные многотонные механизмы, превышающие размером батискаф, легко и непринужденно. Они отвечали на каждую ее команду, двигаясь за своим лидером, точно стая стальных касаток, рассекая глубоководный мрак. И Трой, находясь далеко, плыл вместе с ними, следуя за батискафом, казавшимся сейчас таким хрупким и ненадежным. Мощные прожекторы высвечивали лежащий на дне трубопровод, скрытый защитными кожухами. Немерстей проходила участок за участком, но из-за уничтоженной недавно землетрясением станции телеметрии датчики молчали, и место аварии, которое в другое время можно было найти, просто ткнув пальцем в экран, теперь нужно было отыскивать на ощупь. Страт рядом напомнил. «Два часа. Пора возвращаться». «Да». Голос Ивы прозвучал с задержкой. «Заканчиваем обследование дна на этом квадрате». «У вас половина заряда батарей». Да, вновь задержка из-за глубины. Хватит, чтобы всплыть. Ты в трех часах от нас. Трой проверил местонахождение батискафа. Отправляю тебе платформу для швар... Он не закончил, так как узкие копья лучей застыли на разорванном кожухе кабеля. Провода были выдраны и торчали жалкими перекрученными сплавленными обрывками. В некоторых местах проводка была вдавлена в морской грунт, словно ударом огромной кувалты. Один из трех аккумуляторов оказался просто расплющен, детали двух других разбросаны по дну и поблескивали в свете прожектора в вспоротом металлом. «Страт потрясенно присвистнул», — скрипнуло кресло, когда он подался вперед. «Что-то не похоже это на разрушение из-за катаклизма. вил что думаешь?» «Да», — согласился пилот батискафа, «здесь словно Ара сбил мечами». Ива, у тебя есть предположение? Трой был потрясён точно так же, как все остальные. 95% что повреждения механические, и их появление не случайно. Страт негромко фыркнул, не соглашаясь с ее теорией, но Трой слишком хорошо знал Иву и понимал, что она не ошибается. Тут же вспомнил о диверсии, уничтожившей программу роботов, из-за чего девушка теперь оказалась на глубине. Кто такое мог сделать? «И зачем?» «Разве сейчас это важно?» — резонно спросила она. «Хочу начать работу сегодня. Присылай платформу». «Уже! Разбирай завалы, попробуй обозначить каждый обрыв и внеси в память необходимые фрагменты материалов. Нам нужны поставки из полиса, чтобы залатать все прорехи». Ива отдала неслышную команду и огромные рабочие модули, до этого напоминавшие серебристые торпеды, разломились, опуская на дно опорные площадки и раскладывая мощные руки-манипуляторы. Одни были приспособлены поднимать и перемещать тонны груза, другие разбивать породу, третьи, вооруженные плазматронами, отвечали за мокрую сварку. Четыре робота, точно невероятные глубоководные пауки, подчиняясь приказам девушки, начали работу. В наушниках прозвучал слабый щелчок, и Трой понял, что Ива перешла на его канал. «В нашем секторе моря больше ни у кого нет модулей». Голос у нее был сосредоточенный, становилось понятно, что она следит за своими подопечными, деловитые и неспешно поднимающими куски искореженного материала. Только они могли причинить такие повреждения. «И я так подумал», — сказал он ей нейтрально, чтобы сидевший рядом с ним Страт не узнал ничего раньше времени. «Значит, некто переписал не только программы, но и использовал мои машины». В ее голосе послышалось негодование на то, что вредитель касался огромных механических чудовищ. «Дело серьезное, Трой. Неизвестно, какие еще сюрпризы он мог устроить. Звони Эринером. Ждать больше не имеет смысла». Он склонен был с ней согласиться, но в голове появилось какое-то неприятное ощущение, словно некто шепчет на ухо, пытаясь подсказать ту очевидную вещь, что ускользает от него уже несколько часов — разгадку. «Ты слышишь меня?» — поинтересовалась Ива. «Если модули брали, то должны остаться записи. Если только их не стерли. Это возможно. Но я проверяла с утра заряды, и они полные, а значит, если машинами пользовались, то батареи должны были менять» под личную запись. Такое из архива не уберешь, это центральная система Полиса». Ее слова словно бы встревожили одну из машин. И та, дернувшись, будто попавшая в паутину насекомое развернулась, занося одну из своих рук над батискафом. «Берегись!» — крикнул Трой в тот момент, когда клешня рухнула на беззащитную скорлупку. И в следующее мгновение его очки виртуальной реальности погасли. «Немерстея! Ответьте! Ива! вил Прием!» Бледный Страт не оставлял попыток связаться. Но камеры на роботах были выключены, и оставшиеся на платформе оказались лишены зрения. Глаза батискафа показывали картинку каменистого дна, фрагмент развороченного трубопровода и опоры взбунтовавшегося механизма. «Немерстея! Отзовитесь! Ива! Слышите меня?» «Бесполезно!» Он бросил гарнитуру связи на пульт, И посмотрел на трое Мы даже не знаем, живы ли они. Живы, с уверенностью ответил тот, чувствуя, что словно бы сваливается в пропасть. С чего ты взял? Камеры в модулях погасли. его успела их отключить. Или же мы просто потеряли сигнал? Вот что. Трой потер переносицу стараясь рассуждать здраво. Свяжись с полисом, обрисуй ситуацию и... Говорит Нимерстея. Голос Ивы был странным и надломленным, дрожащим от искажений. «Говорит не Мерстея! Слышите меня?» «Это я!» Трой опередил Страта, сдерживаясь, чтобы фразы звучали спокойно и профессионально. Мы уже начали волноваться. «Как обстановка?» «Корпус цел. Пока цел. Я смогла заблокировать их до того, как они нанесли нам серьезные повреждения, но Резак задел питание, и мне пришлось повозиться, чтобы подключить резервные батареи». Насколько их хватит? Если расходовать экономно, часов на восемь. Всплыть сможете? Нет. Правый манипулятор прижал Нимерстею к грунту. А если я снова включу терминал, чтобы убрать модуль, то он, скорее всего, опять решит напасть. Хорошо. Можете с виллом перейти в спасательную капсулу? Нет. Сильный дифферент на нос и крен вправо. Если отстрелим капсулу, то влетим в опору робота. Он навис над нами. Замкнутый круг. «Хорошо», — выдохнул Трой, не видя в этой ситуации ничего хорошего. «Сейчас страт свяжется с полисом. Второй в корпорации находится на западе. Потребуется около суток, чтобы доставить его сюда». Он не сказал то, что и так всем им было понятно. Когда сядут батареи, находящиеся у батискафе окажутся в темноте, без связи, тепла и с минимальным количеством кислорода. Боюсь, у Вилла нет этого времени. Когда мы врезались в грунт, он ударился головой. Я остановила кровь, но портативный медицинский сканер показывает трещину в черепе. 72 процента, что он не проживет сутки без помощи врачей. «И ты говоришь об этом только сейчас?» — возмутился Страт. «Это ничего не меняет». Голос у нее был ровный, даже равнодушный. «Мы слишком далеко друг от друга, чтобы вы могли ему хоть чем-то помочь». «Будь на связи. Мы что-нибудь придумаем», — сказал ей Трой. Он ждал, пока страт переговорит с концерном и затребует помощь, затем сообщил руководству о том, что авария на трассе Кабеля не будет ликвидирована еще как минимум двое суток, а значит, следует перебросить силовые мощности на обесточенный участок стены. Еще трижды разговаривал с Ивой, и, судя по тем данным, что показывал медицинский модуль, дела у Вилла были плохи. Поэтому план, который он озвучил страту тому не понравился. «Это глупо и рискованно». Ты не спасешь их, а себя погубишь. Слишком глубоко для Поликсу. Если ее не раздавит давлением, тебе просто не хватит заряда и мощности, чтобы всплыть. Хватит, если действовать экономно. Риск не так уж и велик. вила надо вытаскивать. вила или ее? Послушай, я уважаю Иву, но ценность ее жизни не может лежать на весах рядом с твоей, моей или любого другого гражданина Полиса. Трою захотелось его ударить, но он лишь сказал никто из нас не может измерить ценность чужой жизни, так что я сделаю все чтобы помочь им вернуться мрак был всеобъемлющ и бесконечен. он жил сам по себе обволакивая маленькое теплое зернышко падающее в бездну. Поликса, одноместный батиска в чем то похожий на ракету из прошлых десятилетий медленно спускался к месту аварии страт был прав Глубина, на которой лежала Немерстея, являлась для Поликса пограничной, предельной. Конструкторы не планировали, что найдется идиот, который рискнет пойти столь далеко и начать игру со смертью. Но Трой доверял оборудованию, он знал, на что способна техника полиса, и сейчас, полулежа в узком кресле, следил за показаниями цифрового глубинометра, проверял гидролокатор, корректировал скорость вертикального погружения и периодически включал грибные винты, едва подводные течения начинали сносить его в сторону от места аварии. Он не использовал прожектор, и приборная панель рассекла его лицо голубыми и зелеными бликами. Когда вес воды стал опасным для Поликса, раздался звуковой сигнал, и загорелись красные лампочки, но Трой отключил тревогу, знал, что делал, и не собирался отступать, преодолев значительную часть пути. Теперь лишь мрак за бортом порой тяжело постановал, резонансно гудел, внезапно стучал по корпусу. Глубина жила по своим законам, и Трой начала чудиться тень из кошмара, что преследовала его. Очень не вовремя. Прошло уже больше восьми часов, ему потребовалось попросту заставлять себя не торопиться и делать все размеренно, спокойно, чтобы оставить себе шанс на всплытие. Им со стратом пришлось подготавливать Поликса к незапланированному погружению, а затем дождаться, пока платформа доплывет и встанет над местом аварии. Да и спуск занял слишком много времени. Когда компьютер сказал, что он достиг Немерстея, Трой провел рукой над сенсорной панелью, включая все прожекторы. Огромные паукообразные фигуры модулей застыли в невообразимых позах, словно шагающий лес, молниеносно затопленный водой. Их угловатые силуэты казались зловещими хищниками, притаившимися в засаде и ждущими, когда ничего не подозревающее Поликса подойдет ближе. Попавший в ловушку батискав походил на мертвую рыбу, ни света, ни движения. Трой включил ручное управление, дал винтам самый малый ход и стал осторожно приближаться, обходя уснувших роботов. Батискав завис напротив старшего товарища, давая возможность человеку оценить повреждения. В иллюминаторе появилось бледное лицо Ивы. Они несколько секунд смотрели друг на друга, прежде чем девушка вернулась с гарнитурой рации, вновь включив ее. «Это безумие спускаться сюда!» Так-то ты приветствуешь своего спасителя. Как вил Девушка на мгновение прикрыла глаза. Его больше нет. Трой выдержал удар, хотя у него перехватило дыхание от осознания того, что случилось. Держись. Я себя вытащу. Ты не обязан. Ценность жизни... Что вы сегодня все заладили от ценности? Моя ничуть не ценнее твоей, чтобы ты там об этом не думала. Если я оставлю тебя здесь, ты умрешь. А смерть всегда одинакова для всех, даже для тебя. Прежде чем погружаться, я запросил в полисе отчет по заменам батареи в модулях. Их менял я. Он увидел, что Ива печально улыбнулась. Ты знала. Догадалась, когда они перестали меня слушаться. Расчет вариации и твой график отсутствия давал шанс 83%, что именно ты уничтожил программу управления и кабель, который мы вынуждены восстанавливать. Но я так и не поняла, зачем. Трой с сожалением покачал головой. Если бы я только знал. Ничего не помню. Никак отдавал приказ, никак разрушал. В документах стоит мое имя, но в памяти полный провал. Словно это кто-то другой делал. Давай я вытащу тебя, а потом уже будем разбираться, как и почему. Их нельзя включать. Я не знаю, какие команды ты им вписал. Нужна комплексная диагностика, обновление всей системы, но здесь мы этого не сделаем. И не надо. У каждого модуля есть мануальная система управления. Трой нажал несколько кнопок, и из открывшихся лючков батискафа выдвинулась механическая суставчатая рука. Мне просто надо убрать этого парня с пути твоей спасательной капсулы. Трой. Она положила ладошку на стекло и сказала с печальным сожалением. Ничего не выйдет. «Энергия осталась лишь на пару минут разговора с тобой. У спасательной капсулы собственный, ни с чем не связанный источник питания. Вот только...» «Кажется, ты его вытащил». Грустная улыбка была полна сожаления. «Я проверила». Он выругался, а затем сказал. «Будем решать проблемы по очереди. Сперва модуль. Отключи пока рацию. Вернусь, обсудим». Пришлось отводить поликса назад и подниматься вверх почти на 10 метров, чтобы добраться до панели управления на спине робота. Шесть минут понадобилось, чтобы автоматическая отвертка сняла крепежи, и рука батискафа, преодолевая сопротивление воды, убрала защитную крышку, за которой скрывался пульт ручного управления. Ногу-опору он отодвигал от Немерстей медленно, чтобы не повредить подводный аппарат. Наконец, когда путь оказался открыт, он подплыл обратно и просигналил прожекторами, чтобы Ива вышла на связь. Получилось. Иди в капсулу и приготовься. Что ты придумал? Просто поверь мне. Он знал, что если расскажет ей, то она ни за что не согласится. И, видя, что она колеблется, произнес как можно суровее. «Мы теряем время. Поликса едва держится, и если я не вытащу тебя в ближайшее время, оба здесь останемся». Больше она не спорила. Пришлось открыть доступ к резервным и неповрежденным батареям Немерстей. Когда все было готово, из маленького батискафа выдвинулся щуп, подключившийся к обесточенной системе питания. Компьютер сделал за него все остальное, взял на себя управление обеими системами и перекинул большую часть энергии Поликса на судно Ивы. Она не могла не заметить такого скачка и обо всем догадалась, закричав – «Что ты делаешь? Тебе не хватит сил подняться!» «Поздно отступать, Ива. Я виноват во всем случившемся. Мне и отвечать». Прежде чем она успела хоть что-то предпринять, он активировал аварийную эвакуацию. Рубка Немерстей дрогнула, и в облаке пузырей точно космический корабль устремилась вверх, тут же исчезнув из лучей прожекторов. Системы отключились, и стрелка датчика кислорода давно показывала ноль. Но трое это не заботило. Он плыл в мире грез, и ему снилось сердце моря, его мрачный, бархатный стук. Мерные усыпляющие удары среди успокаивающего холода и бесконечного мрака. Под тяжелой пеленой воды, ставшей его последним сном.